Глава шестая. Просыпайся, принцесса Снежинка, шепнул на вир, склонив голову ко мне. Я не сплю, протянула я сонно, не помня, когда умудрилась задремать. Видимо, если не спать почти всю ночь, на лошади может укачать. А что? Свежий воздух, тёплые крепкие объятия, глухой перестук копыт, размеренные покачивания. Наверное, можно и не удивляться, что я заснула. Мы приехали. Подъезжаем к дворцу. Навер явно пребывал в добром расположении духа. Но к чёрту змея. Про него я успею подумать как-нибудь в другой раз. А вот посмотреть на императорский дворец с такого расстояния, скорее всего, первая и единственная возможность. Если, конечно, ради проведения отборочных состязаний нас не будут вывозить куда-то далеко. Императорская процессия неспешно двигалась по широкой дороге через город. Такое чувство, что это была центральная улица или улица, отведённая под торжественные мероприятия. Здесь без труда проедут 8, может, 10 лошадей в ряды, даже не соприкоснуться боками. Город уже спал, ведь ночь успела опуститься на столицу Антраина. По мере того, как я просыпалась, всё больше деталей открывалось моим глазам. Охрана принца, которая ехала впереди всю дорогу, держа в руках длинные стальные копья, Прибавило хода и теперь стремительно удалялась от остальной группы всадников. Где Дарион? Я пыталась разглядеть принца, но это оказалось не так просто. На улице уже темно, и луна совсем крошечная ничуть не помогала. Тени от невысоких домиков падали на дорогу и лошадей, из-за чего наездники все казались одинаковыми. Скорее всего, впереди, спокойно ответил Навир. Сегодня начнётся официальная часть отбора. Принц больше не имеет права проводить с какой-либо из невест времени больше, чем с остальными. Сегодня они что наступление нового дня не по солнцу, а по луне считают. Днём-то у меня вообще с Дарионом никаких проблем не возникало. <свот> Будто я не знаю, надменно фыркнула я, на тот случай, если дракон просто в очередной раз пытается меня подловить на незнании местных традиций. Просто надеялась, что для меня он сделает исключение. Я здесь как раз для того, чтобы следить, чтобы никаких исключений не было. Вернул Дракон уже знакомые мне нотки снобизма в голос. Никаких? лукаво улыбнулась я. Или если наследник станет уделять вашей принцессе особое внимание, Драконы возражать не станут. У драконов нет принцесс, сухо процедил Навир. Зануда. А я, кажется, опять прокололась. Я смотрела на величественный дворец, к которому мы так неспешно приближались. Здание возвышалось над чёрной гладью озера. Стоило конной процессии вступить на берег, как по обе стороны широкой дороги вспыхнули магические зелёные фонари. Шары ровного тусклого света появились из воздуха и остались висеть в метре от воды, обозначая края, за которые вероятно не стоит переступать, если не хочешь искупаться в прохладной водичке. Светлые стены в ночи казавшиеся лиловыми, тянулись к небу, и я не бралась со считать, сколько во дворце этажей или башен, казалось, что их десятки. Тонкие и толстые, высокие и низкие, с острыми крышами-пиками и почти плоскими, так что я и не видела верхушек. Ворота оказались круглыми. Это удалось разглядеть, когда мы подъехали намного ближе. Кованные створки широко развели, чтобы мы могли проехать. Предположительно, семеро человек стояли полукругом, их лица скрывались глухими капюшонами. Встречающих столько же, сколько и невест Удариоана. О, этих ребят явно серьёзные заморочки по поводу полнейшего равенства. Боишься, принцесса Снежинка? шутливо поинтересовался Навир. Я чувствую, как твоё сердечко забилось. Просто представила, что совсем скоро всё это станет моим, соврала я. И к своему удивлению даже не испытала укола совести. Что-то драконы на меня плохо влияют. Если нравятся огромные груды камня, выбирай драконов, посоветовал мой спутник, всё ещё радуясь непонятно чему. Мне нравятся дворцы, а не камни, фыркнула я в ответ. И не нравится, когда мальчики начинают мериться размерами. Снежинка навир потянул за поводья, и как только конь остановился, Спешился, подхватил меня за талию и аккуратно спустил с седла. Когда ты проиграешь отбор, я заберу тебя с собой. Посмотрим, такие ли и шарики смелые. Последние слова Навир прошептал прямо мне в ухо. Горячее дыхание обожгло кожу, будто дракон изверг на меня несколько языков пламени. Хотела бы я отстраниться и звонко ударить хвостатого гада, только куда там? После целого дня в седле мышцы затекли и отказывались слушаться. Если бы я каким-то чудом и отстранилась сейчас от Навира, то точно упала бы. Ну и он меня держал. Опять хвостом. Опять хвостом. Начинаю догадываться, почему я ещё не видела ни одного меча за всё своё недолгое путешествие. Зато стражников с металлическими копьями приметила. Создаётся мне, что воюют местные в основном с драконьей братией. И от таких противников лучше держаться на расстоянии, так как хвост отличное оружие само по себе. Про крылья вообще молчу. Посмотрим, насколько драконы смелы, когда я выиграю отбор. Упрямо насупилась я. И как обычно, тут же пожалела, что ляпнула что-то. А то сейчас разведу споры с Навиром, Адриану потом придётся разгребать последствия. Принцесса Кати, обратился ко мне кто-то из Семирых. Кто именно, я не поняла, потому что продолжала сверлить навира недовольным взглядом. Екатерина, поправила я. Кажется, роль избалованной и горделивой королевской особы у меня получается всё лучше и лучше. Простите, мужчина склонился. Я наконец поняла, кто из семерых говорит со мной. Остальные встречающие поспешили повторить жест говорящего. Мы проводим вас в ваши покои. М-да. Покой это, конечно, хорошо. Но сейчас мне очень нужен Дарион. Он обещал мне мага, урок по истории этого мира, помощь в предстоящем отборе и хоть какую-нибудь одежду. Ведь не может принцесса далёкой и загадочной страны завтра появиться в том же платье, в котором сегодня провела весь день на коне. Не говоря о том, что у меня к Дариону назрела серьёзная просьба. Он должен избавить меня от навира и его напарника Торы. Драконы уже что-то подозревают, а я не хочу лишиться возможности вернуться домой. И совершенно не горю желанием, чтобы кто-то из крылатых занялся украшением меня страптивой. Следуйте за мной, то ли приказал, то ли предложил один из семерых. Мужчина поднял руку и указал в сторону одной из башен. Хмм. Башня, драконы, да я в сказке. Блин. Я последовала за своим проводником. Его шестеро спутников решили составить нам компанию. Трое слева, трое справа от меня, подозревая, что эти товарищи могли быть носильщиками и рассчитывали помочь мне с багажом после дороги. Вот только Невест оказалась беспреданава. Куда дорён дел мои кроссовки, я вообще боюсь представить. Кинжал тоже забрал, мол, не пристало дамам с оружием ездить. Обещал вернуть, как приедем. А что надели? Обещание моря, а сам принц сбежал, как только выдался шанс. Вот и где мне теперь его искать? Помощничек, блин. Такими темпами останется только к драконам в плен сдаваться. Ну или выяснять, кто ещё готов приютить у себя бедовую намерянку. Нет, ну серьёзно. Не лопатой же мне путь домой копать. Почему мы идём здесь? обратилась я к своему сопровождению. Мужчина во главе группы отворил дверь в башню. И мне стало не по себе. Почему не через главный вход? Хотя что я волнуюсь. Если бы Дарион хотел от меня избавиться, то сделал бы это сразу, а не тащил с собой в столицу. Разве что принц не шутил про пожизненное арапство? И сейчас меня как раз ведут в башню к остальным пропавшим фавориткам, о которых говорил Навир. Я с такими мыслями скоро всякий покой потеряю. И как лечить расшатанные нервы в условиях другого мира, не представляю. Все претендентки должны оказаться в равных условиях. Нудно повторил уже успевшую надоесть у меня фразу проводник. До рассвета вы проведёте время в выделенных вам покоях. После завтрака с вами и вашими представителями, мужчина запнулся, будет определён распорядок дня, включающий часы экскурсий, использование библиотеки, прогулок Бесед с принцем Дарионом. В свободное время вы вольны покидать территорию дворца, если сочтёте это необходимым. Но на сегодня я пленница в золотой клетке. Если бы не злилась на Дариона, посочувствовала бы ему. Расписание обесед: 7 невест хотя бы по часу на нормальный разговор. 7 часов обхаживания и подчутким наблюдением соперников. Безрадостная картина. И опять же все невесты должны быть в равных правах быть первая или последняя по списку огромная разница следовательно каждый день мы скорее всего будем чередоваться а к каково девушкам ладно я точно знаю о чём нам с дарионом говорить остальным придётся из кожи вон лезть лишь бы произвести впечатление и всё будет напрасно так как принц жениться не собирается в принципе Если верить его словам, Катя, не забывая главной оговорки. Прошу. С глубоким поклоном передо мной открыли тяжёлую дверь. Позади осталось не меньше сотни крутых ступенек, и, честное слово, я готова уже упасть прямо здесь. Мышцы дрожат от усталости. Благодарю, улыбнулась я из последних сил и постаралась звучать не слишком взволнованной. Меня оставят одну? В течение часа представители всех сторон проведут жеребьёвку, и к вашим покоям будет представлено сопровождение. По двое от каждой из невест, кроме меня. 12 наблюдателей на 7 девушек. Товарищам хоть когда-то надо спать, значит, дежурить скорее всего будут по одному и меняться, чтобы всё было типа честно. Но главное, у меня будет примерно час, чтобы чтобы что? Ну, хотя бы освоится. Ещё раз благодарю, вступила я в комнату, которую определили под мои покои. Тёмное помещение со светлыми стенами, но без света. И как мне включать волшебные фонарики, или свечи зажигать, или камин, если я замёрзну? Ну, допустим, не замёрзну, это я перегнула. В моём распоряжении огромная кровать с таким же огромным одеялом, пледом и парочкой шкур на нём. Согреюсь. "Мм-да", протянула я тихо, чтобы убедиться, появится ли в комнате эхо или нет. Площадь-то немалая, а мебели почти нет. Зато есть ещё одна дверь. Толкнула её аккуратно плечом, та с лёгкостью поддалась, и я обнаружила небольшую ванную комнату. Помещение оказалось гораздо менее ухоженное, чем спальня. Стены из грубого камня, тёмные полы без каких-либо ковров. Но это и логично, какие ковры в ванной. Правда, босыми ногами будет прохладно наступать. В нескольких бадях меня ждала ещё тёплая вода и всё, что нужно, чтобы почувствовать себя комфортно и привести себя в порядок после долгой дороги. Первым делом стянула с ног сапоги, которые мне подарил Дарион. Изделие какое-то. Такая погода тёплая, а я в кожаных мини-банях весь день. Так что третьим делом опустила свои несчастные ступни в деревянный тазик с водой. Болаженство. Снежинка, спишь? Чуть не взвизгнула от неожиданности. Голос Дариона узнала, правда, не сразу поняла, откуда он доносится. О, неужели в замке есть потайные ходы в стенах? Хочу, хочу, хочу. Оставив водные процедуры, скорее направилась обратно в спальню. Настолеранный визит принца я и надеяться перестала. Дарион Ты где? Осмотрелась и никого не нашла. Только разочароваться не успела. Тут, Кати, донёсся голос из окна. Обернулась и побелела от страха. Дарион тут, висит вниз головой за окном. Дар, ты как? Ты же разобьёшься. Побежала я, собираясь ловить единственного, кто пока готов вернуть меня домой. Ты ты нормальный человек тут? Даже подумать страшно, какая высота. А он дурачится за окном. Нет, я, конечно, хотела его увидеть, но не ценой жизни наследника империи. Молодой человек, однако, явно не нуждался в помощи. С игривой улыбкой Дэрион с лёгкостью и изяществом сначала исчез из поля зрения, а затем запрыгнул в мои покои. Как ты выглянула я в окно, чтобы разгадать секрет альпиниста-высотника. Ночь выдалась не самая яркая, но вроде какие-то выступы в кладке имелись. Неужели он по ним сюда добрался? Не пугай меня так больше, стукнула мужчину по плечу, и он тут же перехватил мою руку. Принц, вбить нельзя снежинка. По хитрому оскалу догадалась, что удар совершенно не с лицца. Принц, нельзя, а тебя можно, вновь толкнула наглеца. Ты бросил меня на весь день, и... и почему бросил? Просто не мог взять на свою лошадь. Принц отступил и сел на кровать. Мне показалось, что тебе будет интересно познакомиться с драконами поближе, раз ты их никогда не видела. Ага, сложила я руки на груди. Познакомилась. Больше не хочу. Всё так плохо? Почему-то мой тон совершенно не смутил Дариуана. Он оставался весёлым и довольным. Хуже. Я ничего не знаю об этом мире, и, кажется, теперь эти драконы что-то подозревают. И что? Безразлично поинтересовался Дарион, делая вид, что разглядывает свои ногти. А если они вмешаются, отправятся к твоему отцу, скажут, что я никакая не принцесса. Кати, тебе не о чем переживать, заверил принц, приподнимаясь. У нас с тобой подписан договор. Теперь от отбора тебя не отстранить, а если кто-то из них попытается оклеветать невесту, да меня как бы не оклеветать попытаются, а просто похитят, и дело с концом. Тебя никто не тронет, повторил Дарион очередное обещание, пока ничем не подтверждённое. Я прослежу, чтобы драконы держали от тебя подальше. Как? У вас же все на равных. Переключу внимание на другую кандидатку, пожал плечами Дарион. Знаешь, драконы очень деятельны. Они вечно лезут туда, куда их никто не просит, но при этом удивительно податливы. Что-то я в этом сомневаюсь. Не забывай, они наполовину животные, так что и интеллекта у них соответственно. Дарион нацепил ухмылку лидера и хозяина положения. А я всё больше видела, как шатко его положение. Дар, давай серьёзно. Ты обещал мне мага, но теперь у меня каждый шаг будет расписан, ещё и под наблюдением. Это раз. Во-вторых, встреча с магом завтра после знакомства с моим отцом. Коленки подогнулись, и я упала на кушетку, которая стояла возле стены. Это катастрофа, закрыла я лицо руками. Почему? Снежинка, нельзя быть такой паникёршей. Дар, всё будет очень просто. Кажется, у моего принца вообще в жизни всё очень просто. Не завидую я импераи с таким наследником. Хотя, может, это то, что нужно. Правитель, который уверен, что любые проблемы решаемы, стоит только чуть приложить усилий. А-а, оптимизм, где ты? Завтра за завтраком состоится представление моей невесты Короне. В шкафу платье, такое же, как у всех остальных. Вот, Дарион стянул с плеча сумку и протянул мне всё, что нашёл. Бери. Мне хотя протянула руки. Как только ремень оказался у меня в ладони, и Дарион отпустил его, Я ощутила неимоверную тяжесть сумки. Платья, конечно, все одинаковые, но каждая из претенденток вносит свои изменения в наряд, чтобы отобразить своё происхождение. Я заглянула в сумку и ахнула. Дирион принёс целую груду украшений. Кольца, цепочки, браслеты, диадемы. Да здесь целое состояние. Использую их, чтобы, ты знаешь, выглядеть как принцесса. Мне интересно, кто бы мне это рассказал, если бы ты не полез карапкаться по стенам. Никто, подтвердил мою догадку Дарион. Кати, у тебя тут не будет друзей и помощников. Все хотят заключить этот брак и утопить соперниц. Я даже служанок не могу к тебе отправить, чтобы не начался скандал из-за притеснений других кандидаток. Пошли всем по служанке, фыркнула я. Чтобы меня обвинили, что я не доверяю выбору своих невест, или что он нанял не тех и не таких, чтобы они испортили приготовление? Как же у вас всё сложно. Протянула я, растирая виски. Думай, Катя, думай. Голова гудит от всего. От сбившегося сна и явного недосыпа, от всех этих перипетий, от безумного и непродуманного плана Дариона, на который я с какого-то хрена согласилась. Эй, Дрюон поднялся с кровати и подошёл ко мне. Взял за руку и потянул к себе. Я обещал помогать и делаю всё, что могу. Спасибо. Наверное, если тебе будет тяжело одеваться без служанки, я могу помочь, заулыбался принц, за что получил от меня тяжёлый осуждающий взгляд. Лучше расскажи что-нибудь про исшарийских, предложила то, что действительно может помочь. Развернувшись, устроила голову на коленях принца, вытянула ноги, перекинув колени через изголовье и приготовилась слушать. Говорят, в Шанроге живут самые красивые женщины, произнёс Дарион, поглаживая мои волосы. Они сильные и умеют сражаться не хуже мужчин. Ага, местные амазонки, значит. А ещё ходят слухи, что из шарийские женщины самостоятельно правят А мужчина использует только как прислугу и для продолжения рода. М-м, звучит здорово, ответила я с улыбкой. И как же Ишшарийская принцесса, которая может держать целые гаремы мужей, решила бросить всё и отправиться на отбор невест в Антраин? Влюбилась в наследника, предположил Дарион серьёзно, без тени улыбки. В его безобидные карие глаза, в сильные руки? Я провела пальцами по крепкому бицепсу, ощущая подушечками пальцев выпирающие вены. Тут Дэрион не просто трепал языком. Руки у него действительно сильные. Настолько, что хотелось бы почувствовать, как они отрывают тебя от земли и сжимают в объятиях. В нашем мире такие мышцы встретить вживую, а не на отфотошопленных плакатах, ещё сложнее, чем настоящих драконов. Не перекачанные и не изродованные лекарствами В мое чувство юмора, продолжил перечислять Дарион свои положительные качества. Да, шутник ты -то ещё тот. Как тут не согласиться? Давай перенесу тебя в кровать, предложил мужчина. Тебе стоит поспать. Сегодня тяжёлый день. Возможно, попробовала я устроиться поудобнее там, где лежала. Только мне ещё готовить своё платье к завтраку. Кстати, подорвалась я с места. Верни-ка мне мой кинжал. Что я за ищерийская принцесса амазонок, если буду без оружия? Это плохая идея, предупредил меня Дариан. Я не собираюсь им пользоваться, пообещала я, состроив самый честный взгляд, на который была способна. Во всяком случае, я искренне надеюсь, что мне не придётся пользоваться своим оружием. Хорошо. Тебе принесут его с утра. А как же остальные невесты? удивилась я. Все получат утром по подарку. Устало произнёс Дарион. Честное слово, этот отбор меня с ума сведёт. Не тебя одного. Что тебе ещё потребуется? уточнил принц. И меня это умилило. Всё-таки правда пытается помочь. Косметика. Мужчина нахмурился. Ну, ваши женщины что-то делают с собой. Чем-то моются, натираются маслами, подкрашивают ресницы. Хорошо, думаю, остальных тоже порадует такое. И книги. Что-нибудь про вашу историю, обычаи, всё, что сможет мне помочь. О, испытание. Я же даже не знаю, как у вас проходит этот отбор. Я, кстати, тоже. Голос Дариона опять звучал слишком спокойно, учитывая его заявление. Это ещё что значит? Испытание назначит отец после того, как познакомится со всеми невестами. А что придумает его светлейшая голова на старости лет? Прикольно. Прямо интересно узнать, как Дэрион собирается помогать мне дальше, если сам не в курсе предстоящих событий.